Сила профессионализма. Если я сейчас брошусь рассказывать обо всех правилах копирайтинга именно в плане написания статей, то это будет скучно и длинно. Вполне возможно, что книга, если она бумажная, даже полетит в сторону. Я к таким рискам не готов. Давайте сделаем так. Я расскажу о главных требованиях к написанию статьи, которых хватит для работы на уровне среднем и выше. Если же вы потом решите, что внутри вас спит гуру коммерческого писательства, то за большими порциями можете заходить на главный сайт проекта Panda Copywriting http://2.textis.ru. И ещё дополнительно рекомендую книгу Уиллима Зинсера Как писать хорошо. Этого комплекта хватит для быстрого роста. Что нужно помнить автору, который садится писать хороший текст? Ему нужно помнить о том, что он пройдёт через пять главных этапов: лёгкость восприятия, правильное структурирование, правильная ритмика, логические связи, вычитка. Если вы всё сделаете по рекомендациям, то бонусом станет лёгкий для чтения и понимания материал. Именно то, чего мы ищем. Пора начинать. Наши будущие читатели ждут. Пять этапов создания профессионального текста. Этап 1. Лёгкость восприятия. Небольшие абзацы до 4-5 строк, идеально 3-4. Простые предложения, которые можно понять сходу. Простые идеи, за которыми не надо следить. Отсутствие лишней и пустой информации. Без повторов слов в одном или соседних предложениях. Подзаголовки, которые как бы разделяют текст на островки. Отсутствие жаргонизмов и сложных слов. Этап 2. Правильное структурирование. Хорошая, приятная глазу статья должна иметь следующие составляющие. Заголовок, небольшие абзацы, подзаголовки, если это необходимо, маркированные и нумерованные списки, добавлять по вкусу. Этап 3. Рваная ритмика текста. Читателю нужно бодрствовать, всегда. Всегда. Если вы не зацепите читателя, он сбежит быстро и бесповоротно. Как же добиться, чтобы он ознакомился с текстом и втянулся в чтение? А вот так. Тексту нужен рваный ритм. Рваный, именно рваный. А как это на практике? Ну, скажем так: сначала коротко, потом очень коротко, а потом длинно. И работает? Да, вполне. Неужели всегда В продающих текстах работает всегда, да и в других тоже. Рвите ритм, ищите мелодику, не бойтесь быть разными, и тогда всё получится, проверено. Заметили, насколько просто читается предыдущий абзац. А весь секрет в рваном ритме. Если материал не боยкоит читателя, а всегда держит в тонусе, то читатель будет катиться по тексту. Это нам и нужно. Чтобы лучше понять теорию создания рваного ритма, прочитайте требования к нему. Не делайте предложения одной длины. Почему? Всё очевидно. Такие предложения усыпляют читателя, не дают ему ограничивать рамки прочитанного, не оставляют шансов передохнуть. Не могу точно сказать, как это объясняют психологи, но человеку не нравится, когда всё слишком монотонно и однообразно. Не нужно злоупотреблять и слишком длинными предложениями. Обычно там, где много запятых, всегда можно найти место для разрыва. Уберите запятую и лучше сделайте из одного огромного два нормальных и одно короткое предложение, или два коротких и два нормальных. Экспериментируйте. Вы должны постоянно держать включённым своего внутреннего контролёра и вовремя заметить, что начали писать в одном ритме. По сути, вы должны обгонять читателя на один шаг, причём всегда, только он привыкнет к определённому ритму, вы резко его меняете. Таким образом, он просто не знает, чего ожидать от вас дальше, и это его интригует. Не бойтесь коротких предложений. О них мы позже поговорим отдельно. Пока лишь скажу так. Короткие предложения очень крутые, невероятно. Немало маститых писателей с мировыми именами любят короткие предложения и виртуозно ими пользуются. Само по себе короткое предложение незаменимо и удивительно. Чередуйте предложения разной длины, используйте яркие примеры. Хоть плешите и пойте частушки, но делайте всё, чтобы ваш материал не выглядел как унылая глыба текста. Пусть короткие предложения перемешиваются с длинными. Не бойтесь искать. Только так можно найти ритмику, которая станет со временем вашим фирменным стилем. Этап четвёртый. Логические связи. Логические связи подразумевают логически оправданный переход от одной мысли к другой, логически оправданный переход от предложения к предложению, логически оправданный переход от абзаца к абзацу. Единую форму повествования от одного лица. Следите, чтобы не было сначала мы, а потом вдруг я. Чёткие аргументы, преимущества, выгоды, наличие конкретики. То, что главная цель текста понятно каждому. Этап пятый вычитка текста. Обязательно проговаривайте весь материал вслух. Мелодика текста штука сложная. Какие-то незаметные глазу шероховатости отлавливаются исключительно на слух. Не вычитывайте текст с пылу с жару. Как практикующий копирайтер, я отлично понимаю, что у рядового сетевого автора нет ни единого шанса оставлять вычитку материалов на следующий день, как это рекомендуют многие серьёзные источники. Признаюсь, до определённого момента я тоже советовал подобное. Старайтесь не допускать слишком сложных предложений. Некоторые авторы считают, что чем длиннее предложение, тем оно солиднее. Это не так. Даже самый лояльный читатель вряд ли станет радостно хлопать в ладоши, если ваш текст будет состоять из предложений размером с целый абзац. Не нужно пытаться уместить всю суть повествования в одно предложение. По идее, одно предложение должно вмещать одну мысль, и это правильно. Вычитывайте ваши тексты глазами обычного человека, а не автора. Если обо что-то споткнулись глазами, упрощайте, ни минута не колеблясь. Проверяйте на наличие ошибок. Если уж по-хорошему, вы должны были избавиться от ошибок ещё на этапе последних правок материала, но поскольку все мы люди не без недостатков, часто правки и вычитка текста сливаются в один этап. Пусть так, не проклинать же себя за это. Обратить особое внимание стоит на окончание, упоминание двух слов два раза, расстановку дефисов, ликвидацию лишних пробелов между словами, пунктуацию. Полюбите свой текст после вычитки. Если вы проверили материалы и в конце вычитки одобрительно похлопали себя же по плечу, значит всё сделано хорошо. Давно замечено, что когда автору нравится его материал, Клиент, как правило, тоже принимает такой текст с удовольствием. Не знаю, наверное, какие-то ментальные связи или ещё какая-то мистика. Факт есть факт. Это работает. Рекомендации по подготовке и написанию текста. Изучите то, о чём пишете, как можно лучше. Освойте товар или услугу, найдите в них самые сильные стороны. Погрузитесь в возможности, функции, особенности. очень важно найти то, за что вы будете их любить именно в результате таких вот изучений рождаются самые интересные выгоды и УТП изучите конкурентов хотя бы основных будет не слишком приятно если найденные вами идеи и фишки оказываются уже приносят доход конкурентам Да где-то выгоды и преимущества могут пересекаться но если вы скажем начнёте утверждать что у вас самая крупная компания по вялению карасей в саратове и это же делает конкурент выйдет кисло изучите вашу ца страхи желания требования походите по форумам посетите группы в социальных сетях посмотрите комментарии на ютубе и так далее Я, например, почти не понимаю некоторые ЦА. Мне просто не верится, что кто-то, скажем, готов платить за курсы моментального обогащения в сети. Но ведь платят, а потому нужно ломать себя и изучать тех, для кого вы будете писать. Напишите начерно ваш текст. Не надо стараться править абзацы и сразу попадать в яблочко. Ваша задача сделать первые наметки. Редактировать и начищать до зеркального блеска будем позже. Отложите текст на некоторое время. Пара часов минимум, лучше сутки. За это время вы отойдёте от материала и сможете уже посмотреть на него после перерыва свежим глазом. Начинайте править, вычёркивать и заменять. Это самый главный этап, когда и рождается настоящий материал. Не жалейте на него времени. Вычитывайте вслух. при проговаривании материала голосом легко ловятся неуклюжие места тяжёлые предложения обрывы логики и так далее для перфекционистов ещё раз поправьте текст правки набело убираем незамеченную шелуху и в последний раз критично смотрим на материал падаем на пол и рыдаем от счастья не обязательно На этом мы не прощаемся с авторским профессионализмом. В конце книги нас ждёт большющий чек-лист, который позволит чётко проверить любой текст на качество. Там будет проверка и на убедительность, и на продающие моменты, и на профессиональность изложения тоже. Плюс к этому, почти весь материал, который идёт ниже, Также посвящён профессионализму автора, а потому считайте изложенное просто лёгкой закуской. Нас ещё ждёт много вкусного.